Часть первая, глава девятая. Эрзан. Злость разливалась по венам огненной лавой. Она требовала выхода наружу, яростного всплеска. Громкого, жестокого и резкого. Упустил ее. Я упустил. Своими руками отдал. А ведь пришлась к сердцу девушка эта. С красивым именем Руслана. Сжал кулаки, словно пытался раздавить свою злость. Нужно ехать за ними и ее украсть. Но знаю, что нельзя. По щеке текла теплая кровь, но я не ощущал боли, хоть удар хлыста разорвал кожу до кости. Подошел к повозке, заполненной драгоценными камнями, и со всей злости и ярости пнул по ней. От моего удара повозка закряхтела, Старое дерево застонало, заныло, и днище обрушилось. Все драгоценности высыпались на землю. «Что с тобой, Арзан?» — поинтересовался Элай. Я не ответил Элаю, а отдал всем приказ. «Почините повозку, укройте драгоценности шкурами, соберите в лесу хворост и засыпьте им сверху, чтобы ни одного камня не было видно». Парни спрыгнули с коней и принялись выполнять мой приказ. Я подошел к Эдне, которая стояла возле своего скакуна, словно статуя, и смотрела безжизненным взглядом вдаль, туда, куда унеслись гончие. «Мы получили хорошую награду, Эдна», — произнес я. «У меня ничего не вышло», — вдруг прошептала она и смахнула злую слезу. У меня никогда ничего не выходит, Эрзан. Я не знаю, как мне подобраться к Шахсану и отомстить ему за все. Я вздохнул. Одержимость Эдны становилась с каждым разом все глубже и навязчивей, в то время как я все больше уставал от ее ненависти. «Эдна», — произнес я тихо, — «может, хватит? Смотри, сколько драгоценных камней теперь у нас есть». Мы можем уплыть за океан и начать жизнь заново. Сестра, прошу, забудь ты все плохое. Она молчала и злилась. Эдна, вспомни, какой ты была раньше. Улыбалась всему миру, любила смеяться и стремилась только к счастью. Может, хватит уже носить маску Мстительницы? Может, ты снимешь ее и вернешь мне мою сестру? Эдна криво улыбнулась и посмотрела на меня своими яркими зелеными глазами, в которых плескалась лютая ненависть, облаченная в истинное безумие. «Мой брат», — произнесла она с ухмылкой и провела ладонью по моей щеке, где распустилась кровавая рана от хлыста. Она измазала пальцы в моей крови, а после поднесла их к губам и облизала, будто кровь моя была сущим лакомством. Я позабыла, что такое жалость, Эрзан. С каждым днем я забываю такие чувства, как сострадание и любовь. Мое сердце и душу растоптали в прах, если ты забыл. Теперь я блик в грязной луже. Для меня месть стала жизнью, Она моя сладкая отрава, Эрзан, и я лучше умру, чем отступлюсь. Не вышло у нас с девчонкой, но я не расстроена. Девчонка была бы лишь мелкой соринкой в глазу Шахсана. Я же хочу вонзить в его тело отравленное копье, вырвать его гнилое сердце и вонзить в него свои зубы. А потом я уничтожу всю его страну и подчиню себе его драконов. «Ты безумна, сестра!» — покачал я головой. «Прости, что бережу твою рану, но ты сама виновата во всем. Именно ты втоптала себя в грязь, своими руками разбила сосуд своей судьбы». Она хотела было развернуться, чтобы уйти и не слушать меня, но я схватил ее за руку, крепко, что останутся синяки, склонился и произнес ей в лицо. «Именно ты убила себя, Эдна, себя из своего любовника. Ты убила невинную девушку, что приняла твою смерть. Только ты в ответе за погубленные жизни, Эдна. Ты, а не Шахсан. Я никогда не говорил тебе этого. Но не будь ты мне сестрой, я никогда бы не помог тебе избежать казни, ибо осуждаю твой проступок». «Сукин ты сын!» — прошептала она рассерженно и выдернула свою руку. «Ненавижу! Тебя ненавижу! Шахсана ненавижу! Всех вас ненавижу!» Она выхватила свой кинжал и закричала. «Я есть огонь мести! Я всегда была королевой! Я ею и останусь! И пусть мой клинок горит и сил наберется! Пей, клинок!» Кровь этих жалких людей и даже брата моего можешь убить. Клинок ее, как луч, загорелся огнем. Магия огня, покинувшая Эдну, сохранилась в нем. Эдна была сильным магом и когда-то давным-давно влила в этот клинок немало своего магического огня. Но рано или поздно магия исчезнет из этого клинка. И что же она тогда станет делать? Мои люди побросали хворост, побросали драгоценные камни и бросились в рассыпную, стараясь уйти от безумия Эдны и ее безжалостного магического клинка. Эдна окончательно сошла с ума. цветая кровь. А я, как слепец, долгое время пытался найти ее безумию оправдание, но его не было. «Нет, ты не будет никогда, Эдна!» сумасшедшая, стоит эту правду признать. «Сестра, остановись!» — закричал я и сделал шаг навстречу ей. Я до последнего не верил, что ее рука, уже давно не знающая жалости и сожалений, нанесет удар в мое сердце. Огненный клинок под властной волей Эдны жалом пронзил меня насквозь. Она смотрела на меня с гордо поднятой головой. В глазах сестры не видел я ни капли сожаления. Она убила меня. Моя сестра. Моя кровь. «Пей, клинок, кровь моего брата. Пусть в дело пойдет она. И когда наступит нужный момент, ты врага моего уничтожишь, Шахсана». «Прощай, Эрзан! Пусть боги простят все твои грехи!» Я сжал зубы, чтобы не крикнуть от ярости и боли. «О, боги! Я всегда считал, что Эдна — моя любимая сестра. Теперь я знаю, что ей было суждено в огне сгореть в тот день. Смерть была ее судьбой. Нельзя было вмешиваться». Памяти и сердце я бы сохранил светлый и добрый образ сестры. Теперь же мир узнает монстра. Судороги охватили все моё тело. На инстинктах ртом жадно хватал живительный воздух, старался вырваться из смертельных оков. Если быть честным, то я не хочу умирать. Боль не отступала, лишь сильнее грудь сдавливала, словно в тиски. Кровь хлынула в горло. Агония пришла. Вот он мой конец. Вдалеке я услышал крики. Эдна убивала своим клинком. «Сестра, остановись!» Последний кровавый вздох, наполненный бульканьем крови. Моя душа, как серый дым.